то есть один депутат, приходился на разное число избирателей. Один голос дворянина приравнивался к 216 голосам крестьян и 543 рабочих. Ничего себе так! Один какой-нибудь спивающийся бездельник, обитатель Вишневого сада, значил более чем полтысячи работающих людей. Но что самое главное, Дума не являлась законодательным органом.